Глава вторая Ну не я же! Продолжал разоряться он Я, к твоему сведению, по ночам предпочитаю спать, а не бегать по кладбищам за девицами Ну да, наверняка эти девицы за тобой бегают Хотя все равно непонятно, к чему мне эта невероятно ценная информация Ты не представляешь, как тебе повезло, что не сожрали Хотя лучше бы сожрали. Глупость наказуема. Да не поднимала я никого. И еще больше повезло, что патруль стражи, увидев мертвяков, сразу помчался ко мне. Не унимался мужчина, словно не услышав. Если бы сожрали кого-нибудь из добропорядочных горожан, с тобой бы сейчас разговаривал не я, а инквизиция. Так... «Где здесь выход из этого дурдома? Спокойствие, только спокойствие!» «Послушайте!» — произнесла я, отчаянно цепляясь за остатки здравого смысла. «Я не помню ничего, вообще ничего. Как я сюда попала? Что вообще происходит?» Он внимательно вгляделся в мое лицо. Я ответила прямым взглядом в глаза. «Может, мне и есть что скрывать, но здесь и сейчас я была абсолютно искренна. Пропадя, оно все пропадом. «Я действительно ничего не понимаю, даже на каком я свете. Может, все известные мне религии врали, и загробный мир именно такой? Ночь, кладбище, зомби и очень красивый и очень ехидный мужчина с отлично подвешенным языком. Интересно, а все остальное у него тоже неплохо подвешено?» Я мысленно выругалась, нашла о чем думать. Хотя, судя по тому, как невольно загорелись щеки при этой мысли, я определенно не мертва. Он нахмурился «Не помнишь?» Я помотала головой «Как тебя зовут?» «Инга» «Семья» «У меня нет семьи и никогда не было» «В самом деле» Я выросла в детдоме Мне повезло Вовремя сообразила, что единственная возможность не спиться И не окончить жизнь на трассе Получить нормальное образование И еще больше повезло, что хватило ума и упорства Поступить в медицинский «Не было или не помнишь?» Спросил он. «Не было». Он снова оглядел меня с ног до головы, кивнул каким-то своим мыслям. Я оглядела себя вслед за ним. Да уж, одежда подстать бедной сиротке. Подол платья и стрепался. А башмаки, или как это называется, сношены так, что кажется, вот-вот развалятся. «Где ты живешь?» «Не помню». «Зачем пришла сюда?» Не знаю. Он помолчал, все так же испытывающий меня, разглядывая Или ты в самом деле притворяешься, или... Нет, похоже, все так и есть Прошу прощения Когда дар прорывается спонтанно, не под контролем опытного мага Мага? Это опасно прежде всего для самого новичка Чаще всего, конечно, ничего не происходит У большинства дар не слишком силен Объяснил мужчина Самые сильные обычно погибают Иногда прихватив с собой тех, кому не повезло оказаться рядом Просто потому, что не смогли совладать с даром В твоем случае пробудить пол кладбища без формул, без знаний, на чистой силе? Он покачал головой Потеря памяти – не худший исход. Выходит, мне опять повезло. Впрочем, я вообще везучая. А вот той, кто жила до меня в этом теле, похоже, не повезло. Впрочем, как сказал этот тип, глупость наказуема. Интересно, сколько ей было лет? Судя по дурацкому привороту, не так много. Но оставалась вероятность и того, что это тело – отчаявшееся старой девы. Хотя я украдкой глянула на свои руки обломанные ногти, заусенцы, трещины. Похоже, эта женщина зарабатывала на жизнь не головой, но кожа упругая, и морщин нет. Я невольно перевела взгляд на кисти незнакомца. Зря. Всю жизнь западала на мужские руки. Крепкие запястья. На одном, чуть выглядывая из рукава, поблескивал цельнолитой браслет. Широкие ладони. Длинные, сильные пальцы. Вот разве что перстней для мужчины, пожалуй, многовато. Я разом ощутила себя золушкой, захотелось спрятать руки под передник, на худой конец — в складке юбки. Мысленно выругалась. Очутилась не весть где, кажется, в чужом теле, и переживаю, что выгляжу заморашкой. Как будто сейчас это самая большая моя проблема. На самом деле важно совсем другое. «И что? Из-за какого-то дурацкого петуха я умерла?» Я поспешно поправилась. «Чуть не умерла?» И потеряла память? Мужчина, кажется, не заметил оговорки. Нет, этот глупый ритуал ни при чем. Обычная девчонка вернулась бы домой ждать, когда сработает приворот. Девчонка. Значит и правда молодая дурочка. Вот было бы обидно оказаться в теле старухи, доживающей свой век. Нет, я не буду об этом думать. Если я начну всерьез размышлять о том, что умерла и оказалась в чужом теле, я рехнусь. Невозможно переварить все это не рыхнувшись, Буду считать, что так все и должно быть. Но в твоем случае, темнота, кладбище, кровь, волнение, выплеск эмоций, пробудивший дар. Вот и результат. Он буркнул себе под нос Я еще спрошу у Клауса, почему его подчиненные мышей не ловят. Прошу прощения. Не удержалась я, прежде чем вспомнила про любопытную Варвару и ее печальный конец. «Инквизиция должна была найти тебя и привести в университет, чтобы пробудить дар осторожно под контролем наставника, а там либо учить, либо запечатать». Он вздохнул. «Ничего не поделаешь. Опять все самому. Пойдем». «Куда? Зачем?» И вообще, приличные девушки не шастают ночами невесть куда в сопровождении незнакомых мужчин. Хотя приличные девушки ночами и петухов не режут. С другой стороны, может, не потащись эта дурочка на кладбище, я бы умерла с концами. А так, похоже, второй шанс. Хотя мне и на прежнюю жизнь было жаловаться грех. Вот разве что с пресловутым женским счастьем не складывалось. Но с моим анамнезом едва ли могло сложиться». Откуда детдомовской девчонке знать, что такое нормальная семья? Отвезу в общежитие университета До утра, надеюсь, ты больше никого не поднимешь А там запечатаем дар Будешь жить дальше, как жила до того Как жила до того, я точно не буду Остаться одной в чужом мире без памяти В смысле, без памяти об этом месте Долго ли я протяну? Да я даже не найду, где мой дом Точнее, где жило это тело раньше Я же ничего тут не знаю Я снова покосилась на обтрепанный подол избитые башмаки Нет, этот вариант меня не устраивает Никаких запечатываний Вы сказали, запечатывают или учат? Я могу выбирать? Если дар — это магия Какая дура по доброй воле от нее откажется? И все же некоторых запечатывают Интересно, почему? Не нравится дар? Или чтобы не наворотили дел, не справившись с обучением А вдруг учеба платная И запечатывают тех, кому она не по карману Это вероятнее всего И если так, я крепко влипла Выбирать? Мужчина приподнял бровь Твой дар темный, мертвый Хочешь провести всю оставшуюся жизнь Среди трупов разной степени свежести? А чего такого-то? Удивилась я Нет, в самом деле, чего особенного? Это моя работа вообще-то Была Вот платное обучение – это действительно страшно У той, чье тело мне досталось, нет денег на приличные башмаки и незалатанное платье Значит, на университет и подавно Меня выставят, и я останусь бомжихой Где жить? На что? Как? В незнакомом и непонятном мире я окажусь беспомощной слепого щенка Мужчина подобрал отвисшую челюсть, а потом снова схватил меня за руку и поволок в вглубь кладбища Остановился над развороченной могилой, дернул за руку так, что я едва не свалилась на мертвеца «Вот!» — сказал он, указывая на труп, который совсем недавно пытался его ухватить «Это еще не худший вариант! Нравится?» Я пожала плечами Выглядит и пахнет, как и полагается, трупу на этой стадии разложения. Навскидку я дала бы ему неделю, но действительно далеко не худший вариант. Нравится здесь нечему, конечно. Как же его убедить? Нужно его убедить, иначе мне конец. Хорошо голос не дрожит, может, снаружи и не видно, как меня трясет от одной мысли, что в самом деле у меня отберут дар и вышвырнут на улицу. Но и поводов падать в обморок не вижу. Все мы такими будем, в конце концов. Он хмыкнул. Я нет. Я в завещании велел себя кремировать. Завещание? В твоем возрасте? Он снова хмыкнул. Ладно, допустим, у тебя в самом деле крепкий желудок. Но есть еще одно. Ты девушка, смазливая. С таким личиком и фигуркой найдется тот, кто возьмет замуж и бесприданного. Голос его звучал при этом так, словно он не со смазливой девушкой разговаривал, а теорему Пифагора пересказывал. И ты в самом деле предпочтешь общение с мертвяками, семье и детям? Какая семья? Какие дети? Тут под мостом бы не сдохнуть. Но вместо того, чтобы объяснять это и упрашивать, я брякнула не иначе, как на нервах. А что, одно другому мешает? Маги дают обед без безбрачия? Мужчина расхохотался, да так искренне и заливисто, что я сама едва не рассмеялась вслед за ним. Вот теперь, когда он не злился и не ехидничал, стало видно, что улыбка у него просто невероятная. Смотрела бы и смотрела. Да и сам он, очень даже. Нет, еще как нет. И женщин магов немало. Он посерьезнел. Но ты, некромант, более того, ты единственная за последние сто лет. «Женщина-некромант! От парней-то девчонки шарахаются!» «От тебя-то? С таким лицом? С фигурой греческой статуи, которую и одежда не скрывает? Да ладно!» «А на тебя и вовсе будут смотреть, как на...» Он помедлил, подбирая слова. «Как на бородатую женщину из цирка уродов!» Подсказала я. Мужчина усмехнулся. Понимаешь, значит...» Я кивнула. На меня всю жизнь так смотрели, не привыкать. И все равно хочешь учиться? Да, очень, если только смогу заплатить. Учеба — это шанс оттянуть момент, когда я окажусь на улице совсем одна. Да и вообще в любом мире лучше работать головой, чем руками. А к тому, что на меня смотрят как на ненормальную, я привыкла. Женщина-судмедэксперт едва ли лучше женщина некроманта Но что поделать, если общаться с себе подобными я так и не научилась. Нормальному врачу приходится очень много общаться. И далеко не всегда с адекватными людьми. Так вот и вышло. Платить не придется. Но если справишься с дипломом, нужно будет пять лет отработать на корону. Прервал мои мысли мужчина. Я выдохнула, едва не перекрестившись на радостях. Да плевать, что и тут придумали распределение выпускников. Время летит быстро, порой даже слишком быстро. «Седра!» — не удержалась я. «Интересно, кто это у них тут нашелся такой продвинутый, что додумался до бесплатного образования за казенный счет? Еще интересней, есть ли тут общежития и стипендии? Если нет, то у меня по-прежнему проблемы. Подумаю об этом потом». И так себя накрутила. «Когда буду знать точно, тогда и стану думать, что делать». Это все равно дешевле, чем восстанавливать разрушенное теми, кто не совладал с даром. Да и выпускнику, задолжавшему короне, можно платить меньше». Мужчина снова внимательно оглядел меня с ног до головы. И я все-таки спрятала руки в складке юбки. Поежилась под цепким оценивающим взглядом. Молчание затягивалось. Становилось таким невыносимым, что, казалось, сгустился даже воздух, мешая дышать. «Что он решит? Что мне делать?» Что ж, разрешите представиться Он коротко поклонился, и я, наконец, смогла вдохнуть Винсент Оркан, профессор Некроманти и ваш будущий наставник Пойдемте, коллега, я вас провожу будущая коллега Я вернула поклон, надеясь, что все сделала правильно В меде нас тоже называли доктора и на «вы» Хотя не все доучились до выпускных госов И все же стоило уточнить Это не важно Имя вы уже знаете Фамилию я не помню Судя по вашей одежде Фамилий у вас и нет Как и у всех из низших сословий Он жестом пригласил меня следовать за собой Ничего страшного К диплому придумайте Если дотянете до него Да назло тебе диплом получу Даже если сутками придется зубрить Шагал он стремительно Точно торопился покинуть это место Я со своими юбками едва за ним поспевала Надеюсь, тут женщинам позволены брюки, хотя бы магам Это же невозможно То и дело спотыкаться, наступив на подол Вы всегда так неуклюжи Поинтересовался профессор в очередной раз Подхватив меня под локоть И не позволив ткнуться носом в могильный холм Нет, только после того, как меня вырубят Огрызнулась я Он не остался в долгу «Никто вас сюда на аркане не тащил, так что сами виноваты, и потеря памяти не оправдание. Образ мыслей-то остался прежним. Чувствую, вы еще доставите мне хлопот».